Глава десятая. Дреговичи. «Оплату опять надо вносить?» — прошептала Катя, когда все встали в круг. Она покосилась на кольцо поводыря, поблескивавшее серебром на его большом пальце. Данияр покачал головой. «Нас проведёт АллатРи. Для того и брали». Они навели луч, проходивший через АллатРи на одну из точек на отцовской карте. Та жила, затрепетала, окутанная тёмным мороком. Тогда Данияр взял Катю и Ярославу за руки, в одно мгновение вырвав их из красноярской квартиры. Грудь сдавило, перед глазами всё ещё плыли круги и начерченные на столе символы: личины улыбающиеся и хмурые, рыбы, лоси и орлы, лодди, кривые линии волн и кружева ветров. Катя выдохнула, почувствовав почву под ногами, но перевести дыхание Данияр не позволил. Под ногами оказался новый поворотный камень. Гладкий булыжник в глухом лесу среди звериных троп. И снова тяжесть в груди и искра из глаз. И так несколько раз. Деревья мелькали перед глазами, темнели и просыпались небеса. Солнце слепило и сбивало с ног ветер. «Не могу больше!» Катя выскользнула из рук Данияра, упала на четвереньки и вцепилась в мокрую от дождя землю, холодную, ещё после зимы, голую и неприветливую. прислушивалась к шуму деревьев. А больше и не надо, мы на месте. В отличие от Кати, Данияр даже не запыхался. Катя шумно выдохнула и поднялась с колен. Рядом очищала колени от мелкой прошлогодней листвы и бурых сосновых иголочек Ярослава. Смотрела по сторонам деловито и настороженно. Мы где? Конец марта 1051 года. Катина хмурилась. Свадьба Анны с Генрихом в середине мая же должна быть, вспомнила она то, что нашла в сети. Эта свадьба, а из Киева-то она выдвинулась раньше. И едет сейчас по весеннему бездорожью. Катя посмотрела под ноги на чёрную едва просохшую после сошедшего снега почву. Да не яркий внул. А почему нет? Весной ехать тоже есть резон. Пока деревья безлиствые, лес просматривается на версту вокруг. Анна ведь не столько книги везёт, сколько богатое приданое, а это лакомый кусок для всех разбойников округи. Как мы тогда к её обозу подберёмся? Ярослава закончила очищать джинсы, поёжилась от сырости. Нам одежду местную надо, узнать, кто сопровождает невесту, на каком наречии говорят. Думается, лучше бы нам действовать скрытно, ночью. Мы не знаем, где именно хранит Анна книгу. Воли не воли нам придётся познакомиться с ней лично, Катя предположила. А давай обманку сделаем, как ты для бабушки Магини делала, ну, когда Воробьёв в нас превратила и велела нам в избе прибираться, да рукоделием заниматься. Ярослава вздохнула. То мои и воробы были прикормленные, обо мне всё знали. А это отличная идея, между прочим. Данияр пристально разглядывал Ярославу. Ты правда так умеешь? Так и внуло небрежно. Умею, сказала же. Это морок просто, только нужны птицы не привередливые да ручные. Нам птицы ни к чему. Сделай так, чтобы мы не отличались от местных. Ярослава уставилась на него с опаской. Ты это о чём толкуешь? Данияр поискал вокруг. Чуть в стороне от поляны, на которой они приземлились, нашёл углубление, заполненное тёплой водой. Провёл над ним рукой и поманил Ярославу к себе. Катя тоже подошла ближе. На поверхности лужи словно на экране в кинотеатре передвигались какие-то фигуры. "Это что, обоз Анны Ярославны?" удивилась Ярушка. "Нет, это ближайшее селение Дреговичи. Наведи морок, чтобы все думали, что мы оттуда." и речь нашу понимали, а мы — их. Ярослава растерялась. «Да я не делала никогда такого. Это ж почти чёрная волшба!» Она вновь с опаской посмотрела на Данияра. Тот лукаво улыбнулся. «Чёрная, да не чёрная. Так что, сделаешь?» Ярослава ещё раз посмотрела на тёмную поверхность лужи. В глазах сверкнули интерес и любопытство. Катя знала этот блеск. Он возникал всякий раз, когда подруга вспоминала о том, что знаменитая ведунья, которой она хотела быть, должна владеть всеми силами и ни одной из них не подчиняться. Она дотронулась до плеча подруги. Ярушка, не надо, опасно. Да погоди. Ярославу уже было не остановить. Катя сердито посмотрела на Даниара. Зачем ты её подначиваешь? Я поводы Я открываю путь, Ярослава сама принимает решение, идти ли им. Та выпрямилась, проговорила глухо. Бабушка-магиня учит никогда ничего не просить, покуда вас сами не подадут, помнишь? Так вот и не отказывайся, Катерина, когда что-то само идёт к тебе в руки. Катя отшатнулась. Яруш, мало ли что в руки идёт, может, это и вовсе знания чёрные, злые это слова, не твои будто. Подруга покачала головой. «Я ведаю, что творю, Катя!» Она посмотрела на Данияра. «Нужны три камня-оберега. На них морок на виду. Покуда они с нами будут, морок не падёт, и нас никто не узнает». Поводырь поднял с земли три плоских камня, отряхнул от прилипшей листвы и вытер о штаны досуха. Протянул ярушки. «Такие сгодятся?» «Вы не слышите меня оба!» Спылила Катя. Ты сам сказала, что по волхвованию у нас легко обнаружить могут. Разве эта ярушкина ложба не приметная? Да просто искать некому, кому в голову взбредёт. Он обезоруживающе улыбнулся. Мы же быстро, раз и всё, снова к себе прошмыгнули. Катя покраснела от злости и бессилия. Ярослава, проигнорировав её замечание, уже взяла камни с его ладони, отошла в сторону. Стало под сосной с северной, покрытой тёмным мхом стороны, присела на корточки, на шёптывые слова тайны. Катя прислушалась. Как по тёмному по мороку, до степной реки до Смородины, обернулся орлом, воспорью до да над речкой огненной, отнесу до да заречку образ истины, да припрячу его в сердце каменным. Не сломать оков, не провёдать, да не пусть змей охранный Образ моих да друзей моих Бережет, стережет, Не покажет злому ворогу. На челе печать, на устах печать, Да глаза мои обмана не выдати. Катя обернулась на Данияра, И сердце укололо заноза. Юноша пристально следил за Ярославой И вслушивался в шепот ее, Будто что страшное узнавал. Взгляд удивленный, Если не сказать испуганный. Когда Ярослава встала, Она сразу обернулась к ним и первым делом посмотрела на Данияра, усмехнулась с вызовом, ещё больше испугав Катю. "Ну и раслову удивила", прошептал Данияр. "Какая сметливая у тебя подруга, царевна". Ярушка подошла ближе, показала руку. На открытой ладони лежали чёрные, будто обугленные огнём камни, протянула друзьям. "Теперь мы три брата". Для всех, кто нам встретится, мы послушники монастыря в Клюни идём в Париж. Аббатство Клюни было основано в 910 году Вильгельмом благочестивым, герцогом Аквитании. Он посвятил Клюни апостолам Петру и Павлу. К концу 11 века аббатство было одной из важнейших столиц христианской Европы. Оно стояло во главе сети, насчитывающей около 1400 зависимых территорий. и около 10.000 монахов по всей Европе. Монастырь Клюнии считался самым большим и самым престижным и наиболее обеспеченным монастырским учреждением в Европе. Пик его влияния пришёлся на период со второй половины X века до начала XII века. Примечательно, что первые женщины-члены были приняты в Орден в XI веке. Повадырь брать камни не торопился, пристально рассматривая ярушку. "Давно узнала?" вдруг спросил Да сразу поняла, чай не дура. И они принялись молча буравить друг друга взглядами. Вы о чём вообще? Что происходит? Катя переводила взгляд с одного на другую и понимала, что творится нечто невероятное, будто бы Ярушка какую-то тайну о поводыре узнала. Ярушка моргнула, сбрасывая в одно мгновение возникшее напряжение, усмехнулась. Да ничего, показалось тебе. Катя не поверила. «Что ты сразу поняла?» «Ничего». Катя готова была поклясться, что подруга при этих словах снова бросила взгляд на поводыря, а тот будто вздохнул с облегчением. «Не спрашивай там, где ответов нет. Аберег-то бери, да пристрой так, чтобы ближе к телу был». Выпустив из своего свитера нитку, Ярослава Ловко обмотала ее вокруг камня, сделала петлю и повесила себе на шею. Данияр положила камень во внутренний карман. Катя, последовав его примеру, тоже. Ну, и где нам теперь обоз книжный Анны искать? Ярослава огляделась по сторонам, поводырь кивнул вправо. Ясное дело, на дороге. Солнце стояло уже высоко, небрежно касаясь макушек вековых сосен, когда они вышли на дорогу. Ну, как дорогу? Скорее широкую просеку. Прошлогодняя листва плотным ковром устилала землю, скрывала корни деревьев. Идти по ним было приятно, хоть и опасно. Катя несколько раз едва не провалилась по колено, опавшие ветви скрыдовали неровности дороги, но канавы, укрытые сверху бурым ковром листвы, становились западнёй для зазевавшегося путника. Сухие ветки не выдерживали вес человека, и он с треском проваливался. И хорошо, если яма оказывалась не очень глубока. В таких лесах полно ловушек, предупредил Данияр в очередной раз, поймав Катю за локоть. Может попасться и яма в несколько метров глубиной, вырытая разбойниками. Да, но ладно, если на человека вырыто, а вот ежели на зверя, то Ярослава мрачно прищурилась. На дне колья будут понатыканы, острые, зазубренными, чтобы не сорвался зверь, не выкорабкался. Вот и с такой почитаю, что и не выбраться. особенно ежелины медведя яма. Она вздохнула, Катя с опаской шагнула следом за ней. А как идти-то тогда? Глазами примечать, ухом слышать. Даня я усмехнулся. Не бойся, таких ловушек на нашем пути нет. Я не веду по подопечным опасными тропами. Береги репутацию. Скажи эти, пожалуйста. Ярослава скептически хмыкнула. А вот почём я знаю, что проверил ты всё вокруг. Знать можешь и не знать, остаётся только верить. Верить и рчил захотел. Катю снова укололо подозрение, что эти двое знают друг о друге больше, чем следовало. Но откуда? Ярослава это Катя знала совершенно точно, видела Данияра впервые, да и он с ней был незнаком. Тогда что? Выходит, есть что-то, что ускальзывает от её взгляда, что-то, лежащее на поверхности, что Ярослава увидела, а Данияр особо и не отрицает, но и прямо не говорит. Она с сомнением посмотрела на поводыря, выискивая в том немногом, что он успел о себе рассказать, белые пятна, словно грубые заплаты на кружевном полотне. Парень поймал на себе её изучающий взгляд, коротко хохотнул и широко зашагал вперёд, бросив спутницам. След в след идите, раз сомневайтесь. Его тёмный силуэт скользил впереди, то скрываясь за стволами, то появляясь вновь. Девушкам пришлось торопиться, чтобы не отстать. Вот зараза, ворчала Ярослава, стирая с лба пот. Здравствуйте, бабушка. Голос Дани Yara подхватили вороны, бросившиеся в рассыпную. Катя с Ярославой переглянулись, ускорили шаг. У дороги на большом валуне сидела, опираясь на клюку, старая женщина. Грязные волосы прибраны под неопрятный чепец, шерстяная накидка изъедена молью, порвана в нескольких местах, подол старой изношенной юбки впитал чёрную вешнюю грязь. Старуха посмотрела на Данияра враждебно, но ничего не ответила. Заметив приближающихся Катю и Ярославу, ткнула в них клюкой. А это кто? Братья мои? Совсем не смыślёныши, старуха покачала головой. Катя вздохнула с облегчением, действуют ирушкины камушки. Не видит люди в них гостей из будущего, да и языках понимают. Данияр весело подмигнув девушкам, продолжил разговор со старушкой. Так что, бабушка, верно ли мы идём? та перевела на него суровый взгляд. А у самого у тебя глаза где? «Разве не видишь?» «Нет, не вижу. Заблудились мы. С дороги сбились, потом вернулись. В какую сторону идти? Та ли дорога, не знаем. Поможешь?» «Вчера надеялись попасть в Дряговичи?» Дряговичи. Маршрут следования Анны достоверно неизвестен. Вероятно, он лежал по торговым путям в сторону Парижа, один из которых проходил через Прагу. Само название селения — Дряговичи. Вымысел автора с отсылкой на восточнославянский племенной союз дреговичи, обитавших в 9-12 веках в районе Гомельской, Брестской, Гродненской и Минской областей современной Белоруссии. Эх, вас закинуло-то. Старуха с сомнением смотрела на Даниара, указала вправо. Там оно, к вечеру доберётесь, только зря вы туда собираетесь. От чего же «Солдат там полно, вельможу какого-то ждут!» Она отвела взгляд. «Вот и мне не с руки там показываться, и вам, чую, не стоит туда идти!» Катя улыбнулась. «Спасибо за заботу, но нам как раз туда и надо!» Старуха взглянула на неё, как огнём обожгла, да быстро спрятала взгляд, отвела. У Кати стало нехорошо под сердцем. Она с опаской оглянулась на Данияра, И Ярославу, но те, кажется, ничего не заметили. Особливо ей не стоит там быть, дополнила старуха, указав острым подбородком на Ярославу. У Кати оборвалось сердце. Неужели не оговорилась старушка? Неужели видит она истинное лицо Ярославы? Старуха перевела взгляд на Дани Yara. Кто бы вы ни были, не место вам в Дряговичах ни сегодня. Не завтра. Данияр провёл рукой перед глазами старухи, у той мгновенно помутнел взгляд, осоловел. Она тяжело опустила подбородок на скрещённые руки, упёрлась в изогнутые навершие клюки и прикрыла глаза, задремав. Пойдём. Данияр решительно направился в сторону деревни. Катя почувствовала тревогу, ещё сильнее, чем прежде. О чём она говорила? Она Ярославу увидела. Ты слышал, что она сказала? Катя запыхалась, пытаясь догнать по водоря, засыпала его вопросами. Она сказала ей, а должна была видеть твоего брата. Ярослава молча шла рядом. Остановилась резко, всплеснула руками. Да не может такого быть. Плотный морок не прорваться, лечина крепкая. У Кати же незаметно. Заметно. Бросил Даниер, не оборачиваясь. Катя тоже остановилась. Как? С чего ты взял? Повадырь тоже остановился, обернувшись, посмотрел на торопевших спутниц, видел, как на погона Катя, как задета самолюбие Ярославы, подошёл ближе. Я же говорил, волжбу видно, опытному глазу видно во всяком случае. Ярослава недоверчиво обернулась на дремавшую за поворотом старуху, да не яр пояснил. Она, видать, ведьма. От твой прячаться в лесу, пока вельможа не покинет деревню, чтобы местные не выдали её и не отправили на костёр. Он повернулся, неторопливо направился по дороге. Катя догнала его. Погоди, почему на костёр? Сейчас же середина XI века, инквизиция придёт в эти земли на два столетия позже. Я помню по урокам истории. Она силилась вспомнить точнее, что было в книге, которую когда-то читала мама, Багрова Красная. Инквизиция Иосифа Грегулевича. Книга видного историка, исследователя религиозных культов Иосифа Грегулевича, Грегулявича, посвящена зарождению, развитию и упадку самой страшной в истории человечества организации Святейшей инквизиции. Много веков боровшейся с еретиками, за ортодоксальное христианское учение, которое исповедовала католическая церковь. Книга опирается на правовой и процессуальный анализ развития института инквизиции в Европе. Она тайком утащила её с тумбочки и прочитала. В память врезались описания защёрённых пыток, единственной целью которых было причинение страданий. Тогда её успокаивало только одно, что это всё в прошлом. Сейчас же от мысли, что она оказалась так близко к тем ужасам, которые услужливо подбрасывали память и воображение, похолодела внутри, а ноги подкосились. Данияр пробормотал: "Предвестники страшной бури иногда не менее опасны, чем сама буря. Инквизиция была удобным оружием в руках королей. Карл Великий обязывал епископов следить за правильным исповеданием веры в их епархиях и жестоко искоренять языческие обычаи". Так что не обольщайся. Они шли молча. Ярослава бормотала про себя тот же заговор, проверяла, в чём ошиблась, почему её видела эта старая ведьма. Анна точно проедет этой дорогой. После того, как Морок, наведённый Ярушкой, дал слабину, Кате было тревожно. Не хотелось бы здесь задерживаться. Да не яркий внул. Камне привели сюда. Посмотрев на Ярославу, добавил На всякий случай при встрече с местными глаза прячь, через них и истинное твоё лицо видно. Мало ли какие ещё колдуны и чародеи в Дриговичи пожаловали, до да кого привезли и на потех у горожанам. И на глаза никому не попадайся, сиди тихо на постоялом дворе. Встанем на ночлег на окраине, узнаем, что за вельможа. Если это Анна, то хорошо. Если нет, дождёмся её. Царевна права. Чем быстрее мы отсюда уберёмся, тем лучше. В нежно-голубых мраморных плитах отражалось полуденное солнце. Мягкий бриз тянулся с моря, волновал роскошные одежды вельмож: красные с золотом, пурпур, белоснежные тоги и россыпи жемчугов. В императорском дворце собралась вся придворная знать Византии. Новый государь принимал уверительные грамоты иностранных послов. Двор гудел, обсуждая последние сплетни, ноту протеста вручённому русскому послу Виледарию. Вы слышали? Он отрицал не слыханно. А в чём обвинили русских? Караван его задержали для проверки документов на прошлой неделе, отконвоировали в порт. Пожилой вельможа сознанием дела окинул заполненный людьми зал. На его борту обнаружили кое-что запрещённое. Но как? Дама в ядовито-малиновом хитоне придвинулась к нему, пожирая сановника любопытным взглядом. и добавила драматическим шёпотом. И что там такое нашли? Вильмож понизил голос и округлил глаза. Оружие секретное. О, господи, какой кошмар. И она с восхищением посмотрела на русского посла в дальнем углу зала. Господин Виледаре держался с обняком. Новый с иголочки костюм подчёркивал независимый вид. и образ бунтаря и похитителя женских сердец. Дама вздохнула и заодно тайком покосилась на вельможу в красном, который молча сидел неподалёку. Видно было, что он тоже потихоньку изучал русского посла. По залу прошла волна. Распахнулись двери, глашатай возвестила начало аудиенции. Император замер на троне, посматривал на подходивших то одних, то других послов, но взглядом, впрочем, то и дело цеплялся за веледаря. Послы Вереницы приближались к нему, озвучивали заранее заученные речи и передавали верительные грамоты, хрусткие свёртки, и отходили вправо в ожидании итоговой речи императора. В числе последних подошёл Велидарь, зал замер. «Ваше Высочество, светлейший император Русского Царства, заверяет вас в дружбе и вечной симпатии, подтверждая действительность заключённых ранее договоров и почтительно просит принять скромные дары в знак дружбы и почтение. Неужели вы решили отдать Перуну выщеты? Велидарь засмеялся, продемонстрировав белоснежные зубы. Не представляю даже о чём вы говорите, государь. Он осёкся, заметив, как от гнева потемнели глаза императора, как на знакомом лице отразилась неприятная гримаса, будто маска, а отступней флаве скользнула к Велидарю тень, мгновенно взобралась на плечо и коснулась виска. В памяти русского посланника Олега Богдаславовича тотчас же вспыхнула недавняя встреча в Роగరде. Испуганная и встревоженная девушка, почти ребёнок, в синем ученическом платье, отороченном кружевами и с неприбранными косичками. Олег нахмурился, попытался прогнать внезапно нахлынувшее воспоминание: голос царевны, её взгляд и тонкий силуэт на фоне окна в отцовском кабинете, и тревогу в голосе. Он встретился взглядом с императором. Тёмные глаза злорадно прищурились, словно прочитав все мысли посла. Велидарев внезапно понял главное. Неизвестно каким образом, но Флавий теперь точно знает о существовании Кати. Как что происходит? озадачился он, прогоняя с плеча тёмную крылатую тень. Рука императора, принимавшая свиток русского посла, дрогнула. Свиток полетел вниз к ногам Флавия. Русскому царю передай посол. Даю ровно сутки, чтобы предоставить залог власти, иначе пиняйте на себя. Дряговичи оказались небольшим поселением, не имевшим даже крепостной стены, а единственным каменным зданием здесь был замок графа Добижилова-Вавры. В нём-то и остановились вельможи, что прибыли в Дряговичи. Городок лихорадило. Торговки вытащили на рыночную площадь всё своё рукоделие, все ткани из окормов, в надежде продать подороже важным господам. Подступы к городку были сплошь усеяны обозами. Данияр, Катя и Ярослава дождались сумерек и теперь тихонько передвигались через расположившихся на ночлег путников, прислушиваясь к их разговорам. Из обрывков фраз стало понятно, что в гостях у графа новый епископ, познакомившийся со своей паствой, Прибывшие с обозами приехали на предстоящие аута-дафе, которое непременно сопровождало прибытие епископа. Узники графской тюрьмы уже не один месяц ждали этого дня, надеясь на помилование. Аута-дафе – церемония публичного оглашения приговора Трибунала Инквизиции Католической Церкви, включавшая торжественную процессию, молебен и оглашение приговора в присутствии Королевского двора или местных властей. Инквизиция не приговаривала к смерти, поскольку как церковному институту ей было запрещено проливать кровь. Она передавала упорствующих еретиков, не пожелавших раскаяться и отречься от своих заблуждений, в руки светских властей, которые выносили приговор в соответствии с существовавшими тогда светскими законами против еретиков, включавшими в себя в том числе и сожжение на костре, и приводили его в исполнение. Церемония оглашения приговора специальных церковных судов Против еретиков появилось в 13 веке вместе с возникновением инквизиции, однако ряд исследователей считают, что сожжение и праздничные церемонии, с ними связанные, были известны и ранее. Они ведь не знали содержания вынесенного им приговора, надеялись, что отпущение на волю означало буквально свободу и снятие всех обвинений. Крестьяне-ремесленники из этого верили в справедливость предстоящего судилища. Смаковали подробности событий, кто-то претендовал на имущество приговорённого, кто-то хотел удовлетворить любопытство или получить реванш, наблюдая за страданиями давнего врага. Зачем Анна поедет сюда? недоумевала Катя. Можно же объехать городишко. Да не яркочал головой. С ней ведь тоже священник едет. Епископа Же, помнишь? Анна станет королевой католической Франции. Почему бы не проверить крепость её веры прямо сейчас? Он сорвал травинку, растёр между пальцами, не исключая, что её гость, граф, прибыл сюда не случайно. Эта встреча может быть заранее запланирована как большая остановка. Дать отдохнуть княжне, сменить лошадей. Он посмотрел на Ярославу и Катю. А тогда церемония будет большой и затянется на несколько дней. И скорее всего конь не будет не пробраться. Данияр притормозил, склонился к девушке и прошептал: "Предлагаю новый план. Обойти Дреговичи и выдвинуться они навстречу". В этот момент среди людей возле обозов послышались взволнованные возгласы. Вот в отсветах костров замелькали тревожные тени, длинные, чёрные, пугающие. "Что происходит?" Катя вытянула шею, вглядываясь в темноту. Будто приливной волной стоянку взлохнуло, затопило паникой. Люди рядом вскочили и побежали в рассыпную. Ярослава успела схватить мальчонку за локоть. Что там? Стража ведьму ищет. У мальчишки горели глаза, рот искривился от смеси ужаса и волнения. Вырвав локоть, он помчался вперёд, выкрикивая: "Ведьму, ведьму ловите!" Не нравится мне всё это. Данияр нахмурился, привлёк к себе девчонок, чтобы в возникшей суматохе не потерять их. Уходим к Берендию. Катя потянулась за иглой, вколотой в воротник рубашки. Данияр уже привычно положил руки на плечи девушек. Царевна приготовилась снова испытать тяжесть и головокружение, закрыла глаза, понимая, что сейчас наступит тьма и опять больно сдавит лёгкие. Набрала воздух и затаила дыхание, но ничего не произошло. Катя снова и снова касалась прохладного металла, но они по-прежнему оставались на заполненном людьми поле. Посыл бездействовал. Только этого ещё не хватало. В чём дело? Вдруг Катя догадалась: это путы мешают работать посоху. Чьё-то магическое заклинание повязало всю их волжбу. И что теперь делать? Данияр схватил девушек за руки, потянул в сторону, стараясь смешаться с толпой. Вот впереди блеснули серебром бляхи на доспехах стражников, в красных отсветах костров остепенились мечи и копья. Стражники взяли народ в кольцо и методично его сжимали. "Без паники, крестьяне", крикнул старший отряда. "Истинным верующим нечего опасаться. Вам надлежит подойти ко мне и назваться". При этом он неуловимо покосился на светловолосого мужчину в чёрном одеянии, будто в поисках его одобрения. Сколько Катя ни вглядывалась, она не могла разглядеть черты светловолосого и запомнить их. Они ускользали подобно морской медузе, когда её схватишь. Совсем так же, как у Ермины, когда Катя столкнулась с ней в чертогах Мары. И этого было достаточно, чтобы догадаться, перед ними слуга Чёрного моряка. Катя взглянула на Данияра, он тоже смотрел на мага. то таккину взглядом сбившуюся в кучу людей отошёл в тени или тень поглотила его оставив лишь неясный силуэт так, пожалуй, будет точнее худые плечи светлые почти белые волосы до плеч подобранные тонким обручем с инкрустацией из чёрного камня странный незнакомец люди поглядывали на него один за другим подходили к стражникам назывались они ищут нас прошептал Данияр Как снять путы? Ярослава потянула его за рукав, заставив склониться к её губам. Нужна чужая земля, прошептал поводырь, что-то, что было на земле, но не принадлежит этому месту. Ярослава подняла на него глаза, проговорила беззвучно: "В красных отсветах горящих костров её черты обострились, глаза сверкали темнотой. Камни, которые я заговорила в лесу, и бросила взгляд на карман, в который Данияр убрала оберек-обманку, подтолкнула к нему Катиу, сама встала с другой стороны, и Хочерь почти подошла. Всего два крестьянина, и они окажутся у старшего стражника рядом с тёмным магом. Все трое понимали: одного взгляда ему хватит для того, чтобы вычислить их обман, и тогда, тогда выбраться из этого времени будет практически невозможно. Поводырь покосился на солдат, Встал к ним полубоком, прикрыв собой Катю и Ярославу, неприметно сунул руку в карман. Катя повторила за ним, рассеянно и без интереса разглядывая наряд впереди стоящего мужчины, почувствовала, как Ярослава подняла вверх руку, просунула её сквозь ворот рубахи и потянула за нитку, на которой болтался камень личина. На счёт 3, предупредил Данияр: 1, 2, Ведьма. 3. Последние слова прозвучали одновременно, практически оглушив Катю. В глазах потемнело, в нос ударил запах земли и подгнивших веток, ноги утонули в сырости. Они снова оказались на той поляне, на которой нашли камни, ставшие оберегом. Ух, успели, Данияр шумно выдохнул. Думал, точно поймают. А где Ярушка?